Часть пятая. Такие люди есть. Глава пятнадцатая. Плавучий дом. В яркий томительный полдень на одной из улиц древнего уральского городка Красноуфимска появилась группа тяжело нагруженных туристов. Они только что вышли из ворот гостиницы деревянного и одноэтажного домика и, несмотря на солидный груз и жару, быстро шагали по узкому дощатому тротуару, видимо, торопясь перетащить свой багаж куда-то недалеко. Через несколько минут они достигли конца улицы. Она обрывалась крутым спуском. Внизу извивалась прозрачная лента реки Уфы. Противоположный низкий берег открывал широкую панораму лугов и синеющих вдали лесистых отрогов Уральского хребта. Однако величественный ландшафт не привлёк внимания пришедших. два сложив на землю тюки, чемоданы и ящики, они устремили взоры вниз. Там к берегу была причалена лодка лица туристов сияли радостью все что было сделано до сих пор закупки провианта и необходимых вещей переезд по железной дороге из москвы в красноуфимск и три дня жизни в этом живописном городке пока федор с николаем разыскивали подходящую лодку все это было лишь подготовкой к путешествию, которое теперь только начиналось еще несколько минут и они станут обладателями несметных богатств чистого воздуха прозрачной воды, Свободы, солнца, дикой природы. По крутой тропинке туристы осторожно снесли вещи к берегу и уложили их в лодку. Потом, не мешкая, заняли места по указаниям Федора, давно уже признанного капитаном команды. Сам он стал на корму за рулевое весло. Анна и Виклинг сели грести. «Отдать концы!» – весело скомандовал фёдор По морскому, небрежно растягивая слова, Николай ответил. «Есть отдать концы!» и, столкнув лодку, вскочил на нее. Путешествие началось. Несколько взмахов весел, и, выйдя на середину реки, туристы повернули вниз по течению. Погода стояла чудесная. Солнце продолжало палить с безоблачного неба, но на воде было не жарко. Река манила прохладой. В любую минуту можно было сбросить с себя надоевшую и уже просто ненужную городскую одежду, броситься в воду и плыть по течению вровень с лодкой, пока не надоест. Как и подобает настоящему опытному капитану, Фёдор внешне сохранял холоднокровие, но то и дело он самодовольно поглядывал на друзей, как автор на зрителей, покоренных его блестящим произведением. Вскоре город исчез из виду. Правый берег понизился, вдали у подножия невысокой гряды, холмов, еще некоторое время мелькали телеграфные столбы вдоль железной дороги. Прополз длинный товарный поезд, и его сильный свисток был последним звуком городской жизни». Туристы отдыхали после беготни по городу и переноски тяжелых вещей. Пораженные внезапно наступившими тишиной и покоем, они молча следили за проплывавшими мимо берегами. Гребцы направили лодку на основную струю довольно быстрого течения. Однако капитан не дал команде долго бездельничать. «Ну, довольно отдыхать, друзья», — сказал он. «У нас еще много дел сегодня». «Как? Опять дела? Конечно, и очень важные. Мы еще не закончили подготовки». Нам ведь предстоит не только греться на солнышке, но и жить, готовить пищу, спать, укрываться от непогоды. Все это надо подготовить. Нельзя же перед каждой едой и каждым ночлегом распаковывать тюки, доставать все необходимое, а потом снова все это укладывать. В таком случае нам не хватило бы и двух месяцев, чтобы пройти весь маршрут. Что же делать, приказывайте, капитан». Альфред и Анна, беритесь за весла и гребите как следует. Николай, следи за прибрежной растительностью и сигнализируй, как только увидишь зарост лозняка или худое сено где-нибудь на лугу. Наташа, достаньте наш инструментальный ящик и распакуйте его. Пока все. Есть капитан. И прошло и часа, как на левом низком берегу был обнаружен лозняк. Туристы пристали в мелком заливе, сняли с себя все лишнее, вышли на берег и принялись за работу. Девушки стали готовить завтрак. Все уже достаточно проголодались. Альфред заведовал топливом и костром. Федор с Николаем занялись оборудованием лодки. «А разве ночевать мы будем не на берегу в палатке?» Интересовался Николай, видя, как Федор что-то расчерчивает в лодке, сообразно своему росту. «Нет, коли лодка будет нашим плавучим домом, хорошо защищенным от росы и дождя». «Нет смысла каждый день ставить палатку устраивать постели». Это отняло бы у нас ежедневно часа два драгоценного времени, и было бы менее удобно. А в лодке, вот увидишь, как мы устроимся. Лодка была большая, 8 метров длиной и около двух шириной в средней части. Носовое и кормовое сиденье откидывались и обнаруживали помещение для вещей. Лодочный мастер, у которого была приобретена лодка, устроил их по указаниям Фёдора. Через отверстие в средней банке можно было выставить мачту в крепкое гнездо на дне, и при попутном ветре идти с парусом. Вдоль бортов Федор прибил несколько железных скоб, заготовленных им еще в Москве. Потом вставил в них длинные прутья, нарезанные из лазняка. Над лодкой с борта на борт протянулась довольно высокие дуги, образовав остов для покрышки. «Ну вот, теперь остается приспособить крышу, и плавучий дом будет готов», — говорил Федор, развертывая палаточный тюк. «Два больших Полотнища, натянутые на дуги и прикрепленные колечками к гвоздям, вбитым по краю бортов, наглухо закрыли лодку и сделали ее похожей на дирижабль, севший на воду. Николай оказался внутри. «Замечательно, Федя!» — кричал он оттуда. «Тут прямо кают компания!» «А как же выходить?» — спросила Анна с берега. Николай просунул руку в щель между двумя полотнищами, снял одно кольцо с гвоздика и, откинув угол парусины, вышел прямо в воду через треугольную дверь. «Пожалуйте, смотреть квартиру», — сказал он, подтаскивая лодку к берегу. Девушки влезли внутрь и пришли в восторг. Там оказалось просторно, уютно и светло. Тонкая парусина крышки пропускала достаточно света, на средних банках можно было свободно сидеть, не сгибаясь. «Теперь нам не страшна непогода», — говорил фёдор «Остается только добыть сена и мы будем окончательно готовы к путешествию». «А тут сено сколько угодно», — сообщил Альфред только что вернувшись из небольшой экскурсии вглубь страны. Он обнаружил сенокос совсем недалеко от места стоянки. Однако завтрак был готов, и работу пришлось прервать. Путешественники собрались вокруг паруса, разосланного на траве, в тени высоких кустов, и принялись есть. Яичница с салом и помидорами оказалась необычайно вкусной. Вареный картофель, по общему признанию, ничем не отличался от каштанов. Даже хлеб, обыкновенный черный хлеб с чаем и сахаром в прикуску, Был похож на торт. Если б не он, завтрак, пожалуй, оказался бы недостаточным. Словом, воздух и обстановка уже действовали. ну но -ну, удивлялась Наташа. Если так будем питаться полтора месяца, что же с нами станет? Так и будем, Наташа уверенно, подтвердил Федор. А что станет? Окрепнем, поздоровеем, повеселеем. После завтрака парусиновая крыша была снята с лодки. Мужчины принесли три огромные охапки сена и уложили его на дно. Тем временем девушки ликвидировали походную кухню, вымыли посуду. Все кухонные принадлежности были сложены в носовой трюм. Основные запасы продуктов – в кормовой. Мягкое сено скрылось под новыми парусиновыми полотнищами. В плавучем доме стало мягко и чисто. Пол превратился в большую постель. Ясно определились две спальни, разделенные средней скамейкой. У кормы более широкая, мужская и впереди поуже женская «Ну теперь с грязными ногами в дом не входите», распорядилась Анна. «А с мокрыми можно?» – спросил Николай, сидя на борту и стряхивая воду с босых ног. «С мокрыми можно», – ответил Федор. «До вечера все высохнет». «Придется и вам разуваться, дорогой товарищ», – обратился Николай к Альфреду, озабоченно рассматривавшему на берегу свои большие туристические ботинки, облепленные мокрой прибрежной глиной. Он один все еще не решался снять обувь, так как все остальные как будто только и ждали, когда им удастся освободиться от нее. Есть какая-то своеобразная прелесть в этом ощущении свободы передвижения босиком около реки. Линия воды у самого берега перестает быть кордоном, за который не может перешагнуть обутый человек. А за этой границей так приятно подойти прямо по воде к корме лодки, укнувшейся носом в берег, ощущать прохладу все выше обнимающую ногу и мягкий и листый ковер на дне, щекочущий между пальцами. Но надо уметь ходить босиком. Это умение приобретается в детстве и потом никогда не забывается, как и искусство плавать. Тут начинает вырабатываться походка. Нога становится осторожной и любознательной. Прежде чем наступить, она быстро ощупывает землю, проверяет, нет ли чего острого, и только потом принимает на себя тяжесть тела. Колючки, занозы и камни воспитывают движение. Нога при ходьбе поднимается выше, Выбрасывается дальше вперед, и вот получается, человек шагает мягко и ловко, не грохает сразу всей тяжестью тела на выставленную пятку, не шаркает по-стариковски, задевая носком за каждую мелкую неровность. Николай, Наташа и Федор в этом отношении, можно сказать, прошли академию. В жизни каждого из них было время, когда они думали, что обувь нужно носить только зимой. Ридан с самого раннего детства приучил Анну ходить босиком. Альфред оказался полнейшим неучим. Друзья весело издевались над ним, когда он наконец решился разуться и, размахивая ботинками, заковылял по хрящеватому берегу. Наконец Виклинг водворился на свое место и плавучий дом тронулся в путь, покинув гостеприимный берег первой стоянки. Фёдор по-прежнему вел судно, роль корм, чего он решил первое время выполнить сам, бессменно, так как видел, что поручить управление новичку небезопасно. В самом деле, река обмелела, то и дело попадались стремительные перекаты, по которым лодка неслась со скоростью до 4 метров в секунду. Огромные камни, обросшие светло-зеленой тиной, словно какие-то подводные существа проскальзывали мимо, почти у самой поверхности воды. Нужно было уметь вовремя заметить опасное место, уметь по характеру волны и водоворота заранее определить, как глубоко лежит камень, и в случае нужды обойти его стороной. А лодка при такой скорости течения плохо слушается рулевого. Весла подняты и неподвижны, было бы опасно ускорять движение. Но вот кончается перекат, река становится шире, дно исчезает в зеленоватой глубине. «Полный вперед!» — командует капитан, и весла послушно опускаются в воду. На веслах Николай и Альфред. Девушки отдыхают после стрипни. Анна лежит на носу, низко склонившись над прозрачной водой, и с напряженным интересом смотрит в воду. Приятно кружится голова от этого, и кажется, что летишь с невероятной быстротой над неведомым миром, как во сне. Федор установил порядок. Двое отдыхают, двое гребут. Через каждые полчаса один из отдыхающих сменяет одного из грибцов. Все время меняется обстановка. Река, как змея, извивается между грядами гор, то сжимается ими в узких ущельях, и причудливые скалы нависают тогда над самым ее руслом, грозя свалиться на притихших путешественников. То разливается в плоских луговых низинах, разбрасывая чистые струи по песчаным отмелям. Незаметно подкрадывается вечер, снова начинаются поиски стоянки, работы немало, нужно нарубить топливо для костра, приготовить обед, потом окончательно устроить постели, натянуть брезентовую крышу. Наконец все сделано. Теплый вечер сменяется прохладной ночью, лодка стоит у берега на мели. Подальше от главной струи, чтобы случайный обрывок плота, разбившегося где-нибудь в верховьях о камне, не налетел и не сорвал ее с якоря. На берегу еще курица головешки угасающего костра, поблескивает вспыхивающие светляки искр. Усталые путешественники укрываются потеплее и засыпают здоровым, крепким сном, ощущая блаженство отдыха и приятный гул в напоенных усталостью мускулах. Первые два-три дня путешествия Николай переживал как сон. После напряженной умственной жизни в течение многих лет вся эта обстановка казалась ему нереальной. А в то же время близость воды, земли, леса понемногу пробуждала в нем давно забытые ощущения детства. Он узнавал эти могучие запахи природы, ее тихие ночные шорохи и движения, и всплески, как после долгой разлуки люди узнают знакомый взгляд, знакомое пожатие руки. Николай с необычайной остротой чувствовал это возвращение к природе. Он как будто сбрасывал с себя тяжесть лет и снова обретал юность. Однажды утром, едва путешественники тронулись в путь, покинув место ночевки в тихоизлучине реки, вдали из-за поворота показался большой плот. Он быстро скользил около высокого правого берега по главной струе, где скалы, подступив к самому руслу, вступили в борьбу с водой, поворачивая непокорное течение влево, почти под прямым углом. В этот угол несся плот. Узкий и длинный, связанный из толстых стволов уральских елей, он уже изогнулся дугой, потому что двое плотовщиков, один впереди и другой в хвосте плота, увидев опасность, изо всей силы работали огромными веслами рулями, стараясь отвести плот подальше от берега. Налегая всей тяжестью тела на длинное плечо рычага, Каждый плотовщик поднимал рулевое весло из воды, бегом переводил его на другую сторону и, опустив лопасть в воду, снова плечом толкал тяжелую рукоять, упираясь босыми ногами в бревна. Но не такие силы нужны были, чтобы преодолеть инерцию разлетевшегося плота. Беззвучно и страшно он ткнулся углом в выступ скалы. С лодки туристы видели, как свернулось переднее звено. Как вставали вдруг торчком из воды и тяжело плюхались обратно бревна. Как взмахнула по воздуху рулевое древко и сломалось, как спичка пополам. Передний гребец едва успел отскочить на соседнее еще целое звено. Но и на нем уже лопались снасти. освободившись от связи бревна переворачились под тяжестью человека. Он упал, отчаянно торопясь выбраться из воды, чтобы бревна не сомкнулись и не раздавили его. Все это продолжалось несколько секунд. «Вперед, скорее!» – крикнул Федор, направляя лодку к плоту. «Николай, на нос!» Анна и Альфред налегли на весла. Ловко лавируя между бревнами, уже миновавшими предательскую скалу, Федор подвел лодку к барахтавшемуся в воде плотовщику. Николай схватил его за шиворот и, легко подняв из воды, втащил в лодку. Бледный, обессилевший, наглотавшийся воды парень долго не мог выговорить ни слова. Николай раздел его, накрыл одеялом выжил мокрую одежду и развесил на дуге плавучего дома. «В первый раз, что ли, ведете плод?» спросил он, когда тот немного успокоился. Парень с досадой тряхнул мокрой головой. «Какое в первый? Я эту Уфимку наизусть знаю. Это все камень. Раньше его тут не было. Должно быть, только что свалился». Николай поднял глаза на правый берег. Огромные каменные глыбы громоздились одна на другую, покрытые толстым ковром светлого мха. На глыбах этих и между ними росли деревья. Федор причалил к хвосту плота. Больше половины его уцелело. Второй плотовщик, коренастый и видя, что товарищ не нуждается в его помощи, продолжал свою работу и уже уводил плот с опасной струины, спокойное течение к левому берегу. «Причаливать будешь?» – спросил Федор, зная, что без переднего руля нельзя двигаться дальше, не рискуя снова налететь на скалу. «Причаливать?» – мрачно ответил плотовщик. «Давай конец». Фёдор подхватил веслом брошенную в воду петлю каната. Выйдя на пологий берег, мужчины подтянули огромный плот и закрепили канат. рыжебородый подошёл по воде к лодке, где сидел его товарищ, и спросил. «Ну как, цел?» «Цел-то цел», — цел, ответил тот. «Только теперь, пожалуй, обгонит нас. Вот те и ударники. Эх, камень проклятый, всё дело испортил. Ведь не бывало его раньше». «Верно, не было. Камень новый». «Как сказать», — добавил рыжий, загадочно глядя вверх по течению. «Может, и не обгонит. «Василию до нас часа три ходу». Парень, пошатываясь, вышел на берег. Силы быстро возвращались к нему. «Собирать лес надо, а то и в сутки не переловишь». Они взяли снасти, багры, уложили все это в легкую лодочку, привязанную у кормы плота, и отправились на ней ловить уплывшие бревна. Федор многозначительно посмотрел на Николая. «Понял? Ясно. У них, очевидно, соревнования. Кто скорее доставит плод и, конечно, в целости?» да «И за ними следом идет плод какого-то Василия, который через три часа должен быть тут, но в три часа им, пожалуй, не управиться с бревнами». «Поэтому...» «Поэтому», — усмехнулся Виклинг, — «рыжий надеется на то, что этот Василий разобьет себе нос от тот самый камень. Вот вам и ударники». «Смешного тут мало», — нахмурилась Анна. «Не думаю, чтобы у нас были основания подозревать их в таком преступлении против товарищей», — продолжал Федор. «Поэтому нам следует помочь им собрать лес». «Правильно одобрили девушки». Виклинг смотрел недоуменно. Ему казалось, что старший плотовщик – явный жулик. «Это будет прекрасная гимнастика для наших мускулов», – весело съязвил Николай. Через несколько минут плотовщики вернулись, медленно буксируя за собой первую партию бревен. Они, видно, очень устали, были молчаливы и мрачны. Предложение Федора несколько оживило их. Рыжий подошел, хлюпая мокрыми поршнями, к капитану и сказал, «За помощь вам спасибо. С лесом мы помаленьку справимся». «Есть дело поважнее. За нами идут четыре плота, а этого камня никто еще не знает. И место там такое, что не свернешь. Сильно жмет к берегу. Нужно заранее сойти со струи налево. Так вот, если есть у вас время до охоты, подымайтесь вверх от камня на полкилометра, и там перехватите первый плот. Плотовщику, дяде Василию, все и сообщите. А то разобьются все. Они почти что рядом идут. Друзья немешкой заняли свои места в лодке». «Вот вам ударники», – сказала Наташа, в упор глядя на смущенного Виклинга. К полудню последствия аварии были ликвидированы. Предупрежденные туристами сплавщики причалили свои плоты выше опасного места, обследовали русло на лодочках, спустились к потерпевшим крушения и помогли им восстановить плот. Они поняли, что обязаны рыжему и его товарищу целостью своих плотов, а может быть и собственной жизнью лотовщики, потерпевшие аварию, тронулись в путь по-прежнему во главе бревенчатой флотилии. Они тепло попрощались с туристами, которые налегали на весла, и через несколько минут потеряли из виду новых друзей. Время шло, позади накоплялась уже вторая сотня километров пройденного пути. Река становилась полноводнее, опасные стремительные перекаты встречались все реже. Погода благоприятствовала путешественникам. Щедро сияло солнце, редкие и короткие грозовые дожди ничего кроме удовольствия не доставляли. Туристы быстро натягивали свою крышу и продолжали путь. Иногда возникал свежий попутный ветер. Над плавучим домом моментально взвивался простой четырехугольный парус, мачта сгибалась, вода за кормой начинала шипеть и журчать, стремительное движение бодрило, опьяняло, заставляло широко и свободно вдыхать крепкий речной воздух. То дело плавания прерывалось экскурсиями на берег. Таинственные пещеры, гулкие, прохладные, наполненные шелестом капающей воды и вспуганных летучих мышей, надолго уводили друзей в мокрые недры скал. Заросли дикой малины, смородины, различаемые издали зоркой Наташей, давали приятное пополнение к обычному рациону туристов. Страстная любительница собирания грибов – Анна искусно угадывала грибные места и так умоляюще смотрела на капитана, что он немедленно направлял лодку к берегу. Грибов было мало в это засушливое лето, но тем больше удовольствия доставлял каждый найденный подосиновик или боровик, притаившийся под сухим листом. Поиски грибов превращались в состязания, в которых Анна неизменно выходила на первое место. Николай увлекался рыбной ловлей и для этого почти каждый день вставал перед рассветом. Первому завтраку обычно он уже приносил улов. Десятка-полтора куней или главлей. Фёдор охотился и частенько снабжал кухню кряковыми и черками. Так определились основные занятия каждого из путешественников. Специальностью виклинга оставалась заготовка топлива для костра. Никто не знает, как и почему возникает любовь. Когда-нибудь люди разберутся в этом лучше, Иногда она настигает человека, как гроза в поле, поражает его бурей, молнией, громом. Иногда подкрадывается тихо, незаметно, то радует, то печалит своими легчайшими прикосновениями. Легчайшие эти прикосновения Николай ощутил уже давно, еще с того времени, когда он работал над созданием сушилки на заводе. Но о любви он не думал. Было преклонение перед умом, тактом, непосредственностью, музыкальным талантом, изяществом и многими другими чертами Анны. Теперь его восхищали новые, ее понимание природы, умение плавать, как-то необыкновенно легко, свободно, по-рыбьему, отдаваясь воде. Ее меткая стрельба из подаренного ей отцом малокалиберного пистолета Монте-Кристо, который она всегда носила с собой. И как было не восхищаться, когда в состязаниях, которые они иногда устраивали где-нибудь на пустынном берегу, хороший стрелок Федор всаживал в яблоко на расстоянии десяти метров две пульки из пяти» а Анна неизменно клала 4 а то и все пять. Наташа приходила в восторг и душила Анну в объятиях. Альфред сжал ей руки и, грубовато шутя, выражал сожаление, что не может последовать примеру Наташи. А Николай тихо улыбался ей, и сердце его переполнялось гордостью и уважением. Может быть, это и была любовь? Он не делал никаких шагов к сближению с Анной, еще и потому, что замечал, как эти шаги настойчиво предпринимал Виклинг и как Анна всякий раз почти незаметно, но решительно пресекала все его поползновения. Николаю казалось, что он пропал бы от стыда, если бы это случилось с ним, и еще упорнее сдерживал порывы нежности. А Анна так ровно распределяла свое внимание между друзьями, что самый опытный психолог не догадался бы, как напряженно ждет она любви Николая, какие мучительно счастливые видения томят ее порой, и как засыпая, боится она произнести во сне его имя. Анна чувствовала, малейшее предпочтение кому-либо с ее стороны могло нарушить дружеские отношения, и тогда прекрасное путешествие потеряло бы всю прелесть. Очень редко случалось им оставаться наедине. Ах, как странно устроены люди. В такие минуты, когда судьба подталкивала их к самой грани счастливых откровений, они будто пугались друг друга, да и самих себя. Николай замыкался, терял дар речи. Анна, напротив, брала инициативу в разговоре не допускала молчания, ловко избирает темы, достаточно интимные для таких свиданий, но такие далекие от их сокровенных мыслей и чувств. Они обсуждали письма Редана и Ныркина, полученные в заранее намеченных пунктах на реке, гадали о судьбе неведомого немецкого друга, опять исчезнувшего из эфира, говорили о значении работ профессора, о своих культурных планах по возвращении домой. Во время одного из таких случайных свиданий Анна рассказала Николаю, как перед самым отъездом их из Москвы Редан вечером позвал ее в лабораторию. Усадил в кресло, надел ей на голову какую-то круглую металлическую сетку с проводами и долго что-то возился у ГЧ. Записывал свою тетрадь. При этом он заставлял Анну решать в уме арифметические примеры, читать выбранные им отрывки из разных книг, рассматривать чертежи. Она так и не успела расспросить отца, что все это значит. «Профессор просил меня приспособить ГЧ так, чтобы он мог служить не только генератором, но и приемником излучений мозга», — объяснил Николай. «Вот он, вероятно, и воспользовался вами, чтобы посмотреть, как изменяется картина мозговых импульсов в зависимости от различных видов напряжения мыслей, впечатлений. Для чего это?» «Не знаю, Аня. Я знаю некоторые детали, отдельные звенья работы профессора. Идеи его очень глубоки и новы, у меня не хватает знаний, чтобы постичь все». Не так было у фёдора с Наташей. Их любовь перестала быть тайной гораздо раньше, чем сами они признались в ней друг другу. Все откровенно любовались счастливой парой и ласковыми шутками и прозрачными намеками дружески узаконили то, что долго еще могло терзать сомнениями влюбленные сердца. Наконец, путешественники достигли пункта еще в Москве, отмеченного на карте крестиком. Здесь Виклинг должен был покинуть друзей дня на два, на три, чтобы по поручению главка посетить новый завод, где ему предстояло принять только что установленное электрооборудование. Завод, по сведениям Виклинга, находился километрах в пяти от реки. Друзья решили разбить лагерь на берегу и использовать эту остановку, чтобы побродить по окрестностям и отремонтировать плавучий дом, который начал где-то в Тюреме протекать. Место, выбранное для стоянки, оказалось исключительно удачным – Высокие пирамидальные горы обступали широкий разлив реки с трех сторон. Из подточенных водой скал на узкую ленту пологого берега в нескольких местах били мощные родники ледяной воды, образующие небольшие кристально-прозрачные озерца, ручьями переливающиеся в реку. С одной стороны скалистая гряда внезапно обрывалась, и живописная долина, покрытая лиственным лесом, подходила к самому берегу. Тут и был устроен лагерь. На противоположном берегу видны были сооружения сплавного пункта. Он жил своей обычной напряженной жизнью, спеша вовремя закончить летний план. Там сновали люди с баграми, пыхтели плотовизалки. Поверхность реки у берега была покрыта темной кожурой ожидающих отправки плотов. А тут у лагеря царило спокойствие, людей не было. Тишина нарушалась только птичьими вскриками да журчанием родниковой воды. Изредка от сплавного пункта отделялась лодка, и кто-нибудь переправлялся на тихий берег, приставая у нижнего края долины, к дороге, ведущей от реки на юг. По этой дороге на другой день рано утром ушел Виклинг. Проводив его, друзья принялись за работу. Плавучий дом был вытащен на берег и поставлен на борт. Фёдор и Николай, выбрав свежие смолы в лесу, конопатели пакли слабые места обшивки и заливали их расплавленной на костре смолой. Девушки занялись вещами. Нужно было проветрить постельные принадлежности, просушить выстиранное белье. У палатки протянулись веревки с развешенными на них вещами. Задымил костер под закопченным котелком. Лагерь принял уютный обжитой вид. Друзья спешили окончить все необходимые работы, чтобы успеть на другой день заняться пополнением пищевых запасов. Пролетающие то и дело стайки диких уток не давали покоя Фёдору. А лиственный лес оценивался Анной и Наташей в пять баллов по грибно-ягодной шкале. Жаркий безветренный день застыл над долиной. Солнце, казалось, застряло где-то у зенита и не могло сдвинуться с места. В такое время душно становится в лесу. Неподвижный воздух, насыщенный тяжелым дыханием растений, наполняется мглистой, сверкающей пыльцой, как кристаллами, выпадающими в ярко освещенной колбе. Анна устала. Грибов было немного, пришлось долго ходить, чтобы набрать небольшую корзинку. Тело покрылось испариной, какие-то лесные соринки зло щекотали спину. Захотелось домой, к воде, к свежей прохладной реке. Она повернула на запад и вышла из лесу. Перед ней простиралась большая открытая луговина, опаленная зноем. Это та самая долинка, по которой ушел Альфред. Вот и дорога. Анна пошла по ней, направляясь к реке, но вскоре поравнялась с небольшой одинокой группой кустов, вытянувшейся слева вдоль дороги. И сразу нашелся предлог остановиться. Надо перебрать грибы, они слежались, в корзину нападало много ссору. Чтобы оказаться в тени, ей пришлось обойти кусты и прилечь в траву, к самому основанию зеленой ширмы, по ту сторону от дороги. Ноги налились усталостью, Анна закрыла глаза и сразу у нее приятно закружилась голова как бывает перед самым наступлением сна. Кругом в траве трещали кузнечики. Самый громкий из них через минуту зазвенел где-то в листве совсем над головой. Если бы мимо по дороге проходил человек, ни за что не подумал бы он, что кто-нибудь скрывается за этой одинокой группкой из небольших увядающих от засухи кустиков. Кругом вода, она ласкает ноги. Ну какой яркий свет! Небо слепит, вода отражает солнце. Нельзя открыть глаза. Куда же идти? Где берег? Анна пробует чуть-чуть приподнять веки. Нет, невозможно. Свет ударяет острыми колющими лучами. И не слышно никого кругом. Но вот вдали голос. «Николай?» Он говорит тихо, будто сам с собой. Но Анна слышит каждое слово. «Николай!» «Не надо кричать, Аня, я все знаю. Сейчас я буду с тобой». Плеск воды рядом, сильные шаги по воде. Он берет ее на руки, как ребенка, и несет. Она обнимает его плечи. «Какое счастье!» Как радостно бьется сердце. Он говорит ей, теперь мы вместе будем идти, всегда вместе. Вот и берег, приляг здесь. Он кладет ее на траву, отходит в сторону, и уже издали звучит его тихий голос. Здесь мы расстанемся. До реки уже недалеко, и в лесу можно встретить кого-нибудь из моих друзей. А у меня есть еще одно дельце. Итак, Рено. Это не он, молнии проносятся в голове Анны. Она просыпается внезапно, с сердцем прыгающим у самого горла. И не может открыть глаза, солнце вышло из-за верхушек кустов и светит ей прямо в лицо. Тень падает теперь в сторону дороги. Шаги приближаются, она слышит каждое слово говорящего. Странно, так знаком его голос, а узнать она никак не может. Присядем, тут есть немного тени. Черт-дери, я устал от этой проклятой жары. Виклинг узнает, наконец, Анна. Черт-дери, его излюбленное выражение. Она уже делает усилия, чтобы подняться, как вдруг соображает, что Альфред говорит необычно. Никакого акцента нет и в помине, он свободно говорит на чистом русском языке. Что это значит? Да он ли это. Анна ждет, не шевелясь, и холодок страха понемногу охватывает ее всю. Итак, Рено с заводом, я полагаю, все ясно. Пуск назначен на пятнадцатый, и этот пуск должен состояться непременно, так сказать, для успокоения верхов. Вам для разгона, для перехода на полную мощность дадут декаду, не больше. И вот основная ваша задача, декада это должна превратиться в две, может быть в три, словом до последнего момента завод не должен встать на полный ход, иначе вы понимаете, что получится. Представьте, что наши хозяева там задержатся почему-либо. Тогда этот гигант до своей гибели успеет насыпать столько смертоносной продукции, что вся наша с вами работа окажется почти бессмысленной. Это ясно, высоким тенорком отвечает собеседник Виклинга, чиркая спичкой. Но и задерживать бесконечно нельзя. Боюсь, что даже эти две декады могут вызвать большое подозрение, и ликвидация завода в решительный момент может быть сорвана. Этого нельзя допустить. А срок зависит не от нас. А от положения с этими ионизирующими аппаратами... Кстати, вы знаете, как там дела? Конечно. Три недели назад была готова первая серия в 50 штук. Тенор скептических мыкает. «Слишком точные сведения, Герр Неправдоподобно. Особенно, если принять во внимание, что это таинственные аппараты единственные обстоятельства, дающие право надеяться на успех. Да и то лишь, если Москва еще не пронюхала о новом открытии. Вы скептик, Рено, я слежу за этим. Впрочем, кое-что мы, может быть, узнаем сейчас же, не сходя с места. В руках Виклинга хрустит бумага. Видите ли, в нужный момент я выступаю в роли почтальона. Письма из Москвы, как условлено заранее, полученный в местном почтовом отделении. И вот, Николаю Арсентьевичу Тунгусову, очевидно, от радиста Ныркина, который следит за сообщениями по эфиру. Так и есть. а а, -а дери, опять шифр. Откуда сообщение, спрашивает Рено? Не сказано Твой таинственный друг, наконец, появился сегодня. Очень спешил, дал только одно слово. Принимайте. И затем цифровой текст, который и привожу полностью. Ключа у вас нет, конечно. Ключа нет, Рено. «Почему, конечно?» – вдруг вспыхивает Виклинг. «Потому что вы неверно действуете, дорогой коллега. Вы охотитесь за девушкой, чтобы получить шифр и все прочее, так сказать, на подносе в готовом виде без труда и риска. Девушка оказалась крепче, чем вы думали, и это надо было понять уже давно. Не знаю, не влюбились ли вы в нее на самом деле. Эту возможность тоже надо было предусмотреть. Вы не мальчик». Вместо того, чтобы совершать увеселительное путешествие по этой дурацкой Уфе, вы должны были взять ключ еще в Москве, у Тунгусова. Взять, а не ждать, что и вам его преподнесут с поцелуями. Чепуха. Вы не знаете конкретной обстановки. Анна камнем прижимается к земле. Беседа происходит на расстоянии двух шагов от нее. Каждый звук вздох может выдать. И тогда они убьют ее, чтобы спрятать концы в воду. И никто не узнает о готовящемся преступлении. Да. Она вспоминает о своем пистолетике, который лежит, как всегда, в специальном кармане. А волнение сжимает грудь, удары сердца пугают своим гулым и сиплыми звуками в горле. Она чувствует, что сознание туманится от этого страшного нервного напряжения, отчаянного биения сердца. Вот закружится голова. Тишина. Что они делают? Может быть, заметили ее сквозь просветы куста и теперь? Проходит 5-7 минут, ни звука за кустами. Неужели ушли? Анна лежит по-прежнему, не шевелясь, чувствуя, что тело ее окаменело от неподвижности. Вдруг громкий треск раздается над самой головой, на момент замирает сердце. Это кузнечик, потревоженный приходом людей, снова продолжает свою песню. Испуг сменяется вспышкой благодарности к этому кузнечику. Он помогает ей. Очевидно, люди ушли. Анна осторожно поворачивает голову, смотрит сквозь траву и ветви на ту сторону потом поднимается медленно на локтях, видит дорогу, уходящую к лесу, в сторону реки. Нет никого. Она осторожно встает, осматривает все открытое пространство, хватает корзинку и бежит на север к лагерю. Нет, не надо бежать, опасность миновала, теперь роли переменились. Судьба Виклинга в ее руках. Только бы не выдать себя раньше времени. Сейчас она встретится с ним, нужно быть по-прежнему ровной, тактичной, спокойной. Главное, спокойной. Она расскажет все одному только Николаю, и не сразу, надо выбрать удачный момент. Узкая полоса леса у самого берега редеет, солнце, склоняющееся к западу, сверкает широкими бликами на поверхности реки. Приятно пахнет дымом от костра. Николай и Виклинг, уже переодевшиеся в майки и трусах, только что спустили на воду плавучий дом. Они замечают Анну издали и приветствуют ее, высоко поднимая руки. Анна старается улыбаться, быть обыкновенной, но оба вдруг быстро подходит к ней с вглядывается в ее лицо. «Что-нибудь случилось, Анна?» «Что с вами, Анни?» «Ах, как глупо! Уже ошибка!» «Ну, конечно, она не могла сразу оправиться после пережитого волнения. Нужно было погулять еще часа два». «А что?» – спрашивает она, встречая настороженный, испытующий взгляд Виклинга. И снова вздымается волнение в груди. «Неужели он подозревает что-нибудь?» «Вы очень бледны. С вами что-нибудь случилось в лесу?» Я просто устал это от жары, там было так душно. Смотрите, Анни, может быть тепловой удар, надо освежиться. Да, конечно, сейчас же в воду. Я мечтаю об этом уже давно. Виклинг вдруг решительно берет инициативу в свои руки. Великолепно, Анни, оставьте грибы, берите полотенце и садитесь сюда. Он бросает в лодку большую охапку сена, заготовленного на берегу, и покрывает его одеялом. Пожалуйста, экипаж готов. Сейчас я доставлю вас на замечательное для купания место». А тут у нашего берега купаться нельзя. Дно отвратительное, мелкая вода почти стоячая. «Зачем, Альфред, мне ведь нужно только окунуться», слабо возражает Анна. «Остаться наедине с ним сейчас слишком страшное испытание. Отказаться решительно. Нет аргументов. Этим она выдала бы себя и погубила бы все дело. Нет, нельзя отказываться». «Как бы захватить с собой и Николая», думает она, мучительно подыскивая предлог для этого. Но Виклин как будто угадывает ее мысли. «Нет-нет, ани Все равно вам нужно остыть перед купанием. Давайте руку. Вот так. Отдыхайте. Можете, кстати, прочесть письмо, очевидно, от Константина Александровича. А Николай пока что закончит приготовление обеда. Наташа с Федором ушли, а вам сейчас же после купания нужно будет основательно поесть. Он поспешно сталкивает лодку, садится на корму и, загребая одним веслом, отъезжает от берега. Больше никому не было писем, Альфред? Нет, Анне, никому. Она полулежит, лицом к нему почти на дне лодки, только голова ее возвышается над средней банкой. Берег удаляется. Николай машет ей рукой и отходит к палатке. Из кустов появляется Федор с ружьем и Наташа. Поднимают над головой трофеи. Двух уток. И что-то весело кричат Анни, но она их не слышит. «Писем больше нет», настойчиво вертится в ее мозгу одна и та же фраза. «Значит, сообщение Ныркин он решил оставить у себя. Просто украл письмо негодяй. Опасное положение». Сложная борьба идет в душе Анны. Ненависть к человеку, сидящему перед ней, притворяющемуся заботливым другом, то вскипает ключом, то затихает заглушенные приливом необычайного хладнокровия. Анна вскрывает конверт, и из письма отца на грудь ей падает небольшой листок, покрытый цифрами. Копия радиограммы. Радостно догадывается она и сразу же схватывает напряженный колючий взгляд Виклинга, устремленный на листок. Ей хочется улыбнуться ему. Поразевали, мол, опять Гер Виклинг. Прав был этот Рено. В конце письма приписка Ридана. Посылаю копию радиограммы, полученной Ныркиным сегодня. Он тоже посылает. Это на случай, если в вашем захолустье какой-нибудь из писем затеряется. Виклинг взволнован. Это чувствуется по резким толчкам весла в его руках. По его затянувшемуся молчанию. Если он узнал цифры, он может предпринять сейчас что-нибудь. Сложив письмо, Анна прячет его в свой потайной карман и при этом немного вытаскивает оттуда револьвер на всякий случай. Иногда Анне кажется, что все происходящее – тяжелый мучительный сон. Может ли быть, что она действительно принимала участие в этих страшных фантастических событиях? Ее рука сжимает револьвер. Неужели она может выстрелить в человека? Да, может. Это произойдет само собой. «Анни», – говорит, наконец, Виклинг, явно нерешительная и уже не скрывая волнения, «Вы, вероятно, заметили, что я стремился остаться с вами наедине. Вы догадываетесь, для чего это?» «Нет, Альфред, не знаю», – отвечает Анна, чувствуя, что наступает решительный момент. «Мне очень жаль, что вы так отвечаете Анне. Слушайте, эти два дня, проведенные без вас, были очень тяжелыми для меня. Я сам не думал, что так люблю вас. Шаг рассчитан тонко». Анна вздрагивает, как от удара хлыстом. Жар возмущения бросается ей в голову и окончательно лишает ее самообладания. «Подлец вы!» – «Предатель!» – глухо вскрикивает она, забыв о всякой осторожности и рука ее как бы сама собой молниеносно выхватывает револьвер. Глаза Виклинга расширяются. Лицо становится серым. Несколько секунд длится молчание. На миг Анна сознает, какую опасную ошибку она совершила, не выдержав своей роли. Но я ничего не понимаю, Анни. «Слишком невероятно, чтобы мое признание...» — говорит Виклинг, и новая волна гнева охватывает девушку. «Теперь все равно», — думает она. «Бросьте кривляться, Виклинг. Можете говорить без этого дурацкого акцента. Теперь отвечайте, куда вы дели письмо Ныркина». «Какое письмо ныркина – по-прежнему с акцентом спрашивает тот. «Я буду стрелять, если вы не прекратите эту игру. Вы прекрасно понимаете, что я говорю о письме, которое вы вскрыли и не передали Николаю. Я знаю достаточно, чтобы не верить сейчас ни одному вашему слову. Я знаю, зачем вы ходили на завод. Знаю, как вам хочется расшифровать некоторые радиограммы. Достаточно? А теперь поворачивайте лодку к лагерю». Виклинг поднимает голову и осматривается кругом, как бы для того, чтобы взять нужное направление – Теперь он овладевает собой, лицо его стало спокойным. Это кажется подозрительным Анне, и она добавляет. «Смотрите, одно лишнее движение, и я выстрелю». «Вы знаете, как я стреляю». «Хорошо, Анна Константиновна», – медленно произносит Твиклинг на чистом русском языке. «Я вижу теперь, что моя роль кончена». «Сдаюсь. Признаться, я давно устал от этой роли, но вы не все знаете. Я мог бы рассказать вам нечто более интересное, чем моя диверсионная работа. Хотите?» «Почему вы не поворачиваете лодку?» «Погодите, Анни, я хочу урвать еще несколько минут из того времени, которое мне осталось жить. Вы только что вынесли мне приговор. Я имею право сказать последнее слово. Правда, мне оно уже не принесет пользы, но вам понадобится. Как это ни парадоксально, я хотел бы быть полезным вам хоть чем-нибудь». Глаза Виклинга скользят по речной глади, то и дело останавливаются на чем-то лежащем впереди лодки за спиной Анны. Может быть, он хочет заставить ее обернуться, чтобы ударить веслом по голове? Нет, она не отведет глаз от него. Между тем лодка выходит на быстрину, скользит вниз и, захваченная течением, снова отклоняется к берегу, на котором расположен лагерь. А впереди, немного ниже, какой-то случайный широкий плод, причаленный к берегу толстым канатом. Струя течения исчезает под ним, журча у передней линии связанных бревен. «Итак, слушайте, — а медленно говорит Виклинг. Через два, максимум через три месяца, Советский Союз перестанет существовать. Бросьте говорить глупости. Нет-нет, на этот раз я серьезно. Я и сам не верил бы в успех, если бы не знал о новом страшном орудии борьбы, которого еще не знает Красная Армия. Аппараты Гросса? Да. Вы знаете о них? Это не ваше дело. Чепуха все, что вы говорите. Поворачивайте лодку. Хорошо, поворачиваю. Увлекаемая быстрым течением, лодка стала поперек струи как раз в тот момент, когда до плота осталось не больше трех метров. Раздался глухой удар о борт. Лодка будто всхлипнула, отбросив волну, пригнулась бортом, зачерпнула воды. В следующий момент она перевернулась и вместе с Анной, не успевшей даже сообразить, что произошло, исчезла под плотом. Заранее рассчитанным прыжком Виклинг плашмя упал на воду и тотчас выбрался на плот. Поднимаясь к поверхности, Анна широко открыла глаза, увидела над собой темный полог, пересеченный светлым пунктирами тонких щелей между бревен. Конец мелькнула в сознании. Отчаянными взмахами она ринулась вперед против течения, к зеленоватому пространству освещенной воды. Край плота не приближался. Тогда она взмыла вверх, схватилась за случайно подвернувшуюся связь между бревнами над собой и отчаянным рывком выбросила тело вперед. Пальцы ее нащупали срез бревна. Она перевернулась на спину, свет ударил в глаза. Еще усилие, чтобы подтянуться на мускулах. Спазмы уже сжимают грудь. Виклинг стоит на четвереньках, неподвижно склонившись над водой, как зверь, ожидающий добычу. Пальцы ее белые, как бумага, появляются из-под бревна справа от него. Он бросается к ним и быстрым движениями сталкивает эти пальцы со скользкой поверхности дерева. Потом снова ждет. Проходит минута-другая, пальцы не появляются больше. Виклинг вскакивает, хватает весло, отламывает его грибную лопасть в щели плота. Потом поднимается во весь рост и кричит ужасным нечеловеческим голосом в сторону лагеря, размахивая руками. Его услышали. Три фигурки отделяются от лагеря и быстро движутся по отмели у самой линии воды. Николай понял, что произошло гораздо раньше, чем он и Федор. Пробежав узкую полосу воды, вскочили на плот. Крики Виклинга, его поза, отсутствие лодки и самой Анны все говорило о том, что случилось нечто ужасное. Виклинг сидел на плоту, раскинув ноги, левая рука подпирала сзади его туловище, правая, ероша мокрые волосы, совершала какое-то неживое, безостановочное движение вокруг головы. Широко раскрытые глаза, казалось, ничего не видели перед собой. Он был похож на безумного. «Что такое, Альфред?» – крикнул Николай, подбегая к нему – Виклинг молчал. Нижняя челюсть его прыгала. Звуки, похожие на сдавленное рыдание, вырывались из его груди. Федор, подскочив, сильно тряхнул его за плечи. «Что с скорее Она там!» Слова Виклинга трудно было разобрать. Он указал рукой вниз. Весло сломалось. Лодка пошла вниз. «Анни! Тоже! Вот здесь!» Сломанное весло, прижатое течением к плоту, плавало в том месте, куда указал Виклинг. Первым движением Николая было броситься под плот. Федор рванул его за руку. «Николай, не делай глупости это бесполезно, она уже там». Он махнул рукой по направлению к хвосту плота. «Бежим». Спотыкаясь и падая, делая огромные прыжки, они понеслись по бревнам. Плот протянулся метров на пятьдесят. Добежав до конца, они увидели Наташу, которая бежала по берегу рядом с ними. Они спрыгнули в воду. Здесь было мельче, еще немного ниже струя входила на мель. Дальше начинался перекат. Если бы течение уже вынесло Анну из-под плота, они увидели бы ее светло-синее с белым горошком платья в прозрачной воде. Бледная, со стиснутыми губами и мокрым от слез лицом, Наташа тоже бросилась на поиски. Они втроем двигались зигзагами, напряженно всматриваясь в воду. От мели к основанию плота. Анны не было. Глубоко вздохнув несколько раз подряд, Николай нырнул под плот. Темная зеленоватая мгла развернулась перед ним. Как призраки у самого дна неясно шевелились длинные космы водорослей, выхваченные слабым светом, падающим из щелей между бревнами. С минуту Николай двигался вперед, удерживая дыхание. Судорожные толчки диафрагмы заставили его повернуть назад. И в этот момент совсем недалеко впереди показалось расплывчатое светло-синее пятно. Он вынырнул около Федора, стоявшего по пояс в воде. Едва не задохнувшись, не в состоянии что-либо сказать – Жадно глотая воздух широко открытым ртом, он жестом как бы крикнул другу «Здесь!» и снова ринулся под плот. Фёдор последовал за ним. Через несколько секунд они подняли над водой безжизненное еще теплое тело Анны. Все, что произошло затем, навсегда осталось в памяти друзей, окутанным тяжелой пеленой предельного горя и сознанием бессилия изменить совершившее. Отчетливо, как сквозь увеличительное стекло запечатлелось то, что происходило в непосредственной близости перед глазами. Весь остальной мир как бы покрылся туманом, в котором исчезли солнце, даль, красота гор, обступавших реку. Из тумана появились люди, два плотовщика, невавшие на берегу. В туман удалился один из них на лодочке за врачом из плавного пункта. А тут в громадном увеличении лежало на песке тело Анны. Двигалась, переворачивалась, взмахивала руками в отчаянии и неумелых попытках друзей заставить его дышать и пульсировать. В тумане из-под плота неожиданно с шумом и плеском, как живой, вывернулся боком пустой, потемневший плавучий дом. Единственный свидетель преступления Виклинга. Из тумана вышел врач. Вероятно, фельдшер с пункта. И тут в увеличенном поле зрения и слуха просто сказал, повернув в воздухе растопыренные пальцы. «Да». Конец. Анну перенесли к лагерю, завернули в парусину, уложили на мягкой ложе из сена. Солнце ушло за горы, стемнело. Наташа скрылась в палатке там, предалась горю, закрывшись одеялом, чтобы заглушить рыдание. Николай с Федором молча разводили костер, чтобы хоть что-нибудь делать. Потом они подошли к Анне, открыли ей лицо. Блики от костра будто бы сообщили лицу движение. Грудь, казалось, тихо приподнималась дыханием. Николай прикоснулся губами к лбу девушки. Холодное тело заставило его отпрянуть. Он прильнул к другу, и впервые слезы брызнули из его глаз. «Это невозможно, Федя», — силой прошептал он. «С этим нельзя примириться. Как же теперь?» Мысль о Ридане, страшная, как сама гибель Анны, одновременно пришла им в голову. Они вернулись к костру. С другой стороны, из густившейся тьмы вышел Виклинг. Синий, дрожащий, с тем же видом помешанного и молча сел у костра. Никто не сказал ему ничего. Быстро опускалась над рекой короткая летняя ночь. А вдруг на реке послышались удары весла, и через минуту, за шелестев галькой, высунулся на берег поднятый нос лодки. Человек перемахнул через него и быстро подошел к костру. «Товарищ Тунгусов есть тут?» – спросил он. «Я Тунгусов», – ответил Николай, поднимаясь. «Я родец из плавного пункта». Гоморадиограмма из Москвы. молнии Просили срочно доставить. Николай схватил листок и, пригнувшись к костру, прочел. Начальнику краедельского сплавпункта номер 64. В самом срочном порядке. Независимо времени суток. Разыщите туриста Тунгусова на реке около вашего пункта. Передайте ему следующее. Утонувшую держать, возможно, в холодном месте. Если нет льда в холодной проточной воде. К рассвету зажечь сигнальные костры на лодках для посадки двух гидропланов «Аридан». «Вы сообщали что-нибудь в Москву о нас?» – спросил Николай-радиста. «Нет, ничего». Николаю показалось, что он сходит с ума. Льда не оказалась на пункте. Тело Анны плотно завернули в парусину и опустили в ближайшее родниковое озерцо.